Глава шестая. Встречи. Разлуки. Дни ликования кончились, и Фродо все чаще бывал задумчив. Однажды он встретил короля и прекрасную Арвин у фонтана под цветущим деревом. Они встали, чтобы приветствовать его, и Арагорн сказал, «Я знаю, ты думаешь о возвращении домой». «Что ж, дорогой друг, дерево растет лучше всего на родине». Я не стану удерживать тебя, но хочу, чтобы ты помнил. Во всех странах Запада ты всегда желанный гость. — Да, мне пора возвращаться, — кивнул Фродо. — Только по дороге я хотел бы заехать в Ривендалл. Очень хочется повидать Бильбо. Я думал, он приедет вместе с Элрендом, но его нет. — Не удивляйся этому, Хранитель. Голос Арвин прозвучал подобно музыке. Вам знакома сила того, что теперь уничтожено. Ныне все, что было сделано с помощью этой силы, исчезает. Ваш родич долго прожил под его властью. Теперь он уже очень стар, и ему предстоит только одно путешествие. — Тогда, — запинаясь, — сказал Фродо, — я прошу разрешения покинуть страну как можно скорее. — Мы отправимся через неделю, — сказал Арагорн. Я провожу тебя до границ Рохана. Через три дня приедет Элмер. Он собирается перевести на родину Прахтеудена, и мы вместе будем сопровождать его. Да, и еще, пока ты не ушел, я утвердил решение Фармера Твое право свободно посещать любые области Гондора в любое время остается за тобой, и за твоими друзьями тоже. Он помолчал, потом положил руку на плечо Фрода и сказал, «Мне нечем одарить тебя по достоинству, но что бы ты ни попросил, я все постараюсь сделать. И поедешь ты с почестями, как пристало великому герою». Арвин добавила, «А вот у меня есть для вас кое-что. Вы знаете, я дочь Элренда. Когда настанет его час отправляться в Серебристую гавань, Я не буду сопровождать его, мой выбор сделан. Я остаюсь с людьми на радость или горе, как некогда осталась лютень. Так вот, я дарю вам мое право отправиться в серебристую гавань вместо меня, конечно, если таково будет ваше желание, славный хранитель. Если вас еще тревожат раны и память о тяжком бремени давит на сердце, Уходите на запад. Там излечатся раны и растает усталость. Вот, возьмите в память об эльфините и вечерней звезде, с судьбами которых переплелась ваша судьба. Арвин сняла с шеи сияющий звездным светом камень на серебряной цепочке и протянула хоббиту. Он поможет вам выдержать воспоминания о страхах и тьме. Через три дня... В город прибыл Эомер, правитель Рохана, со свитой из лучших всадников. Ему был оказан торжественный прием, и на пиршестве во дворце королей его поразила красота Галадриэль и Арвин. Перед тем, как уйти в опочивальню, он разыскал Гимли и обратился к нему со словами. — Позвольте узнать, благородный Гимли, при вас ли ваш топор? — Нет, благородный вождь, — ответил Гимли. Но за ним недолго сбегать, если понадобится. Судите сами, сказал Элмер. Между нами еще лежат кое-какие поспешные слова, касающиеся волшебницы из Золотого леса. Теперь я видел ее собственными глазами. И что же вы скажете? спросил Гимли. Увы, вздохнул Элмер. Я не скажу, что она самая прекрасная в мире. — Ну так я сбегаю за топором, — невозмутимо откликнулся гном. — Простите, я еще не кончил, — остановил его Элмер. — Если бы я встретил владычицу Лориена в другом окружении, то согласился бы с вами мгновенно. Но когда рядом с ней прекрасная Арвин, я готов биться со всяким, кто не признает ее превосходство. Вот теперь я кончил. — Ну что, идти за мечом? Гимли низко поклонился. Не надо мечей! Я прощаю ваши слова, доблестный Эомер. Вам по душе вечер, а мое сердце отдано утру. Жаль только, что утро уходит, и скоро уйдет навсегда. И вот настал наконец день отъезда. Правители Гондора и Рохана вместе вынесли останки Теодана из усыпальницы и, положив на золотые носилки, в молчании пронесли по городу. У ворот носилки поставили на колесницу, окруженную всадниками. На колеснице с мечом и щитом павшего правителя сидел Мерри. Оруженосец Теодона провожал своего повелителя в последний путь. В свите Арагорна были Фродо, Сэм и Гэндальф. Пиппин ехал вместе с рыцарями Гондора, голос как всегда, взял с собой на седло Гимли. С ними отправились и королева Арвен, и Келеборн, и Галадриэль с Галадримами, и Элронд с сыновьями. Уходили также князья Дол Амрата и Этилина, ведя свои дружины. Ни одного короля Рохана не сопровождал столь почетный эскорт, как Теодона, сына Тенгеля, возвращавшегося на родину. Неспешно достигла процессия Анориена, а когда приблизилась к лесу Друадан, до слуха донесся гул барабанов, хотя никого живого кругом не было видно. Тогда Арагорн велел трубачам протрубить в трубы, и Герольды возгласили «Король Элессер отдает лес Друадан в вечное владение лесным людям!» Отныне никто не властен войти в этот лес без их дозволения. И тогда барабаны загремели, как гром, а потом разом смолкли. После пятнадцатидневного пути погребальный поезд прибыл в Эдорас. Их встретили золотые палаты, украшенные прекрасными гобеленами. И там состоялся пир, пышнее которого не помнила столица Рохана. Три дня готовились рахиримы к погребению короля. Его положили в склеп вместе с оружием и множеством других ценных вещей, а над ним насыпали курган, быстро поросший зеленой травой и белыми звездочками вечной памяти. Теперь с восточной стороны дороги выселись восемь курганов. Всадники из королевского дома на белых конях – скакали вокруг кургана и пели песню о Теодоне, сыне Тенгеля. Министрель Глеовайн сложил ее, и с тех пор он не складывал больше песен. Даже те, кто не знал языка страны, были взволнованы медленным торжественным напевом. Арахеримы слушали песню с горящими глазами и словно воочию гремели вдалеке на севере копыта, И голос Эорла разносился над полем битвы при Келебранте. А предание о королях уводило все дальше, И рог Хельма звучал в горах. И вот пришла тьма, и восстал король Теоден, И сквозь тень поскакал в огонь, И умер в величии, когда утреннее солнце Осветило склоны Миндолуина. Без сомнений, без печали, в пламенеющем рассвете Он скакал навстречу солнцу С песней звонкой на устах. Мчался, меч не обнажая, С возрожденную надеждой. И с надеждою ушел он, Чтобы на века остаться В скорбной песне, Гордой славе, Долгой памяти людской. Мэри плакал, Стоя у подножия кургана. Прощайте, Деоден. Прошептал он, когда песнь кончилась Вы были для меня отцом, хоть и недолго Прощайте Когда церемония завершилась И стих женский плач И Теоден, наконец, обрел покой Люди собрались в золотых палатах на Тризну Теоден дожил до старости И погиб, стяжав славу, равную Ратной славе великих предков И когда по обычаю Рохана настало время выпить в память королей, вперед выступила Эовин, золотая, как солнце, и белая, как снег, и протянула Эомеру наполненную чашу. Тогда встал министрель и мудрец. Он назвал поименно всех королей Рохана, Эрла Юнова и Брего, строителя дворца, и Алдора, брата несчастного Балдора, и Фреи, и Фреавине, Голдвине, Деора, Грама и Хельма, укрепившегося в Хельмовой паде в темные дни Рохана. Так поднялись на западной стороне дороги девять курганов, ибо в эту пору присёкся Рот, и после курганы насыпали уже напротив. Фреолов, сын сестры Хельма, покоился там, и Леофа, и Валда, и Фолка, и Фолквины, и Фенгель, и Тенгель, и последний из них — Теоден. И когда прозвучало имя Теодена, Эомер выпил чашу. Эовин попросила слуг наполнить все кубки, и собравшиеся, стоя пили за нового короля под возгласы — «Привет тебе, Эомер, король Рохана!» В конце пира Эомер поднялся и сказал, «На тризне короля Теодена, я хочу сообщить вам радостную весть. Знаю, это против обычая, но уверен, король Теоден не осудил бы меня, потому что всегда был для сестры моей Эовен вместо отца. Слушайте же, высокие гости!» Благородный народ из разных стран, никогда прежде не собиравшийся в этом дворце. Фарамир, правитель Гондора и князь Итилиэна, просит руки Эовин с ее согласия. Молодые, готовы предстать перед вами. Фарамир и Эовин выступили вперед. Соединив их руки, Эомер сказал... Пусть это будет залогом еще более тесной дружбы между Роханом и Гондором. Арагорн первым поздравил их и обернулся к Эумеру. Вы щедры, король Эумер, коли отдаете Гондору лучшее сокровище Рохана. Элвин взглянула ему прямо в глаза. Пожелай мне счастья, мой вождь и исцелитель. Я пожелал тебе счастья в тот миг, когда увидел тебя, — ответил он, — твоя радость радости для меня. После празднества отъезжавшие простились с остающимися. Рагорн со своими рыцарями, хоббиты и эльфы из Лориена и Ривенделла были уже готовы к отъезду. Фарамер и Имрахиль оставались в Эдорасе. оставалась и Арвин. Она простилась с отцом и братьями, но никто не видел этого прощания. Горьким было оно, так как расставались отец и дочь до конца времен. Эомер с сестрой сердечно простились с Мерри, желая ему всяческого счастья и приглашая к себе как друга. Они предлагали ему богатые подарки, но он не захотел взять ничего, кроме оружия, которое получил в Рохане. От Эовин он все же принял серебряный на зеленой перевязи рог, украшенный изображениями скачущих коней. «Рог сделан в древности руками мастеров из Подгорного царства», — сказала она. «Издавна он передавался по наследству в нашем доме. Когда-то им владел Эорл юный. Звуки этого рога вселяют страх во врагов, а в сердца друзей — радость и силу. Пусть этот подарок напоминает тебе о Дернхельме» и пение других рогов, прозвучавших на рассвете на Пеленорской равнине. Мерри принял подарок и поцеловал ей руку, а они обняли его. На том он и расстался с ними. Из Эдораса Рагорн и его спутники отправились в Хельмову падь и пробыли там два дня. Леголас исполнил обещание, данное Гимли, и они вместе побывали в мерцающих пещерах. Но когда они вышли оттуда, эльф был молчалив и на все вопросы ответил только, что он не может найти слов и передать увиденное. «Слыханное ли дело, чтобы у эльфа не нашлось слов?» — добавил он, качая головой. «Но посмотрим, что будет, когда мы побываем в лесу Фангорн». На пути отряд Арагорна сделал остановку в Изенгарде, чтобы полюбоваться делами энтов. От кольца стен вокруг Ортханка не осталось ни следа. Все пространство внутри было превращено в сад, а вокруг башни стояло чистое, спокойное озеро, в котором она отражалась, как в зеркале. С того места, где были когда-то ворота, они любовались садом и озером с башней. Здесь их и нашел старый Фангорн. Добро пожаловать, пророкотал он. Я знал, что вы идете, но заработался в верховьях ущелья. Там еще много дел, а вы даром времени не теряли. Я слышал кое-что. <кх> «И все, что я слышал, хорошо, весьма хорошо». Некоторое время, не очень маленькое, Древоборот посвятил восхвалению их подвигов, о которых знал, похоже, все. Наконец он остановился и задумчиво поглядел на Гэндальфа. «Ну, выкладывай», — потребовал он. Могуч ты оказался, и труды твои завершились успешным. Куда путь держишь? Зачем к нам пожаловал? Посмотреть на твои труды, старый друг, усмехнувшись в бороду ответил Гэндальф, и поблагодарить за помощь во всех наших делах. Фу. — Ну, так оно и есть, — несколько смущенный сказал Древоборот. — Это точно. Энты внесли свою лепту. Мы не только разобрались с этим хум, этим проклятым древоубийцей. Было великое нашествие этих брум. Этих злобно глядящих, черноруких, кривоногих, Жестокосердных, загребущих, смердящих кровопийц, Морим мэйты онда Ну, вы-то торопливый народ, А их полное имя длинно, как годы мучений. В общем, этих тварей, орков. Они перешли реку, спустились с севера, окружив лес Лаурелиндоренен. Войти в него они, конечно, не смогли, благодаря великим, живущим там. Старый Энд с достоинством поклонился владыкам Лориена. Эти самые мерзкие твари сильно удивились, когда встретили нас в степях. Они ведь и не слыхали о нас раньше, как, впрочем, и более достойные народы. Хм -хм. Да, так вот, они о нас не знали да и впредь помнить не будут, потому что мало кому из них удалось уцелеть. Но для вас это было хорошо, потому что если бы не мы, то король травяной страны не ушел бы далеко, а если бы и ушел, У него могло бы не оказаться дома, куда можно вернуться. «Мы знаем», — сказал Арагорн, — «и ни в Миностирите, ни в Эдорасе никогда не забудут об этом». «Никогда. Слишком долгое слово даже для меня», — проворчал Фангорн. Пока живут ваши королевства, ты это хотел сказать. Впрочем, они будут жить достаточно долго даже для энтов. «Начинается новая эпоха», — негромко сказал Гэндальф. «Может статься королевство людей, переживут тебя, друг мой Фангорн» ну скажи-ка мне, как вы справились с вашей задачей? Что поделывает Саруман? Ему еще не надоел Ортханг. Вряд ли он в восторге от нового вида из окон, созданного твоими стараниями. Древобород кинул на Гэндальфа долгий взгляд. Очень хитрый взгляд, подумал Мерри. А, -а, -а» сказал он. Я так и думал, что ты до этого доберешься. Надоел, Ордханг? Под конец очень надоел. Не столько башня, сколько мой голос. Я тут подолгу с ним беседовал. «По-вашему подолгу, конечно!» «А он слушал?» «Ты ходил в Ортханг? быстро спросил Гэндальф. «Ум... Нет, не в Это он подходил к окну и слушал, откуда еще новостей-то набраться». Правда, сами новости ему не нравились, но он был рад, что хоть какие-то есть. К новостям я еще много чего добавлял, о чем ему стоило бы подумать и раньше. Да, он очень устал, он весь такой торопливый. Это было его слабым местом. — Я примечаю, друг мой, — сказал Гэндальф, — твои старания подчеркнуть жил-был устал. А как сейчас? Он что, умер? — Нет, живой, насколько я знаю, — преувеличенно бодро ответил Древобород. — Но он ушел да ушел семь дней назад я отпустил его от него мало что осталось когда он выпал снаружи а от этого червя при нем осталась лишь бледная тень Не напоминай мне, Гэндальф, что я обещал стеречь его. Я и сам знаю. Но с тех пор многое изменилось. Я и Он никому не смог причинить вреда. Но тебе известно, Как ненавистно мне держать в клетке живые создания. Даже таких злодеев можно сажать туда только в самом крайнем случае. Змея без зубов может ползти куда хочет. «Может, ты и прав», — не очень уверенно произнес Гэндальф. Но один зуб у этой змеи, похоже, остался. В его голосе яд, и мне, он сумел заговорить даже тебя, древоборот, сыграв на твоем мягкосердечии. Ну, раз ушел, так и говорить больше не о чем. Значит, Ортханг возвращается к королю. Может быть, правда, он ему не понадобится. Там видно будет. — сказал Арагорн. — Отныне эта долина принадлежит Энтам. Пусть поступают с ней, как знают, лишь бы никто не входил в Ортханг без моего позволения. — Ордханг заперт, — заметил Древоборот. — Я заставил Сарумана запереть башню и отдать ключи. Они у Скородума. Скородум, стоявший рядом, склонился, как дерево под ветром, и протянул Арагорну два больших черных ключа замысловатой формы, соединенных стальным кольцом. — Примите мою благодарность, — поклонился в ответ Арагорн, — а теперь я прощаюсь с вами. Пусть лес ваш снова растет в мире. Когда он заполнит эту долину, можно будет перебраться и на запад от гор. Вы ведь некогда бродили там. Лицо Древоборода стало печальным. Может, леса и разрастутся! Проскрипел немножко деревянный голос. Но не ты! У нас нет детей. Продолжайте, поиски, посоветовал король. Теперь земли на востоке снова открыты для вас. Но Древобород покачал головой. Далеко идти. Там теперь слишком много людей. Но я забыл о приличиях. Не остановитесь ли вы отдохнуть у нас? А может быть, кому-нибудь было бы приятно пройтись лесом Фангорн и сократить путь домой? и он взглянул на Келеборна и Галадриэль. Но все, кроме Леголоса, поблагодарив, отказались. У каждого была своя дорога. «Идем со мной, Гимли!» — позвал Леголас. «Ты увидишь в лесу энтов такие деревья, каких больше нет в Средиземье. Вот тебе случай сдержать обещание, а заодно искрасить мне путь до Лихолесья». Гимли согласился, хотя, кажется, без особого энтузиазма. «Ну, вот и расходится наш отряд», — вздохнул Арагорн. «Но я надеюсь, что скоро вы вернетесь ко мне с помощью, которую обещали». «Придем, если позволят наши правители», — степенно ответил Гимли. «Ну, прощайте, мои добрые хоббиты». Теперь вы благополучно вернетесь домой, и мне больше не придется не спать по ночам из-за вас. Мы будем посылать вести друг другу, но, боюсь, нам уже никогда больше не собраться вместе, вот как сейчас. Прощайте!» Древоборот распрощался с каждым по очереди и трижды низко, с глубоким почтением, поклонился Келеборну и Галадрель. Давно очень давно не встречались мы ни у корня, ни у камня. Аваннимарванниммал он, но старим, сказал он: Печально наша встреча на закате, Ибо мир меняется. Я чувствую это по воде я чувствую это в земле я чую это в воздухе вряд ли нам суждено встретиться снова не знаю старейший только я ответил Келлиборн, а галадриэль сказала не в средиземье И не раньше той поры, когда земли, что сейчас лежат под волнами, поднимутся к солнцу. Тогда, по весне, вывовых рощах Тазарина, она, мы сможем встретиться вновь. Прощай Последними прощались со старым Энтом Мерри и Пиппин. Древоборот повеселел, взглянув на них. Ну! — Веселый мой народец! — промолвил он. — Не хотите ли выпить со мной еще по глоточку на дорожку? — Не откажемся! — храбро ответили хоббиты. И тогда Фангорн отвел их в тень одного из деревьев. Там стоял большой каменный кувшин. Энд наполнил три кубка. И они пили и видели лукавый глаз, поглядывающий на них поверх края. — Осторожнее, осторожнее, — посоветовал Энд. — Вы и так уже подросли за это время, что мы не виделись. Они рассмеялись и осушили кубки. — До свидания, — сказал Фангорн, — и не забудьте... «Если где услышите новости о женах Энтов, дайте мне знать!» Он помахал им вслед и скрылся за деревьями. Дальше всадники направились к гриве Рохана. Там, где Пиппин смотрел когда-то в камень Ортханка, Арагорн простился с ними. Хоббитам тяжело было расставаться с таким другом. Они столько прошли вместе. — Я постараюсь приглядывать за вами, — пообещал Арагорн. — Хотелось бы и мне иметь такой камень, — вздохнул Пиппин. — Вряд ли тебе захочется заглядывать в палантир Минастирита, — усмехнулся Арагорн. — Но палантир Ортханка у меня, а ты, как мне помнится, рыцарь Гондора. Никто не освобождал тебя от этой службы. Сейчас ты в отпуске, но можешь снова понадобиться мне. — А вас, дорогие друзья, — добавил он, улыбаясь, — я прошу помнить, что мой народ живет на севере, и когда-нибудь я побываю там. Потом Арагорн простился с Келеборном и Галадриэль. Владычица пожелала ему счастья и мудрости, а Келеборн сказал «Прощайте, Эльфинит». Пусть ваша судьба будет лучше моей, и пусть ваше сокровище навсегда останется с вами. На этом они расстались. Был час заката, и когда хоббиты обернулись, то увидели короля Запада, стоявшего на холме, в окружении своих рыцарей. В закатном огне доспехи сияли золотом, а белый плащ Арагорна бился на ветру, как пламя. Прощаясь, Арагорн поднял над головой руку с зеленым камнем, и в сумерках над ним просияла яркая зеленая звезда. Вскоре изрядно поредевший отряд свернул на запад и через гриву выбрался в пустоземье, потом повернул к северу, пересекая Дунгарский край. Дунгары бежали, страшась эльфов, и путников не беспокоили двигались не спеша, останавливаясь на ночлег в приглянувшихся местах. На шестой день после прощания с королем они пробирались через лес, спускавшийся с отрогов мглистых гор, и на закате вышли на равнину. Здесь их ждала встреча с двумя странниками. Вид у обоих был жалкий. Впереди, опираясь на посох, шагал старик, облаченный в бывшие когда-то белыми лохмотья, Следом тащился с хныканьем и бессвязным бормотанием сгорбленный тщедушный нищий. — Куда путь держишь, Саруман? — негромко окликнул Гэндальф. Саруман, а это был именно он, злобно ощерился. — А тебе что за дело? — Мало тебя моего падения. Ты теперь будешь еще указывать, куда мне идти? — Нет, Саруман, мой труд завершен. Теперь все заботы принял на свои плечи король. Жаль, что ты не дождался его в Ортханке. Ты бы ощутил на себе его мудрость и милосердие. — Тем больше было причин уйти, — живо возразил Саруман. — Я не нуждаюсь ни в том, ни в другом. А на твой вопрос так и быть отвечу. Мой путь лежит прочь из его королевства. — Опять ты сбился с дороги, — вздохнул Гэндальф. И твое путешествие — напрасная трата времени. «Послушай, мы могли бы помочь тебе». «Вы? Мне?» — прервал его Саруман. «Не надо смеяться! Уж лучше продолжайте ненавидеть меня! Я вам не доверяю, особенно вот этой владычице эльфов!» Он кивнул в сторону Галадриэль. «Я...», «Я уверен, что ее козни свели наши дороги. Это она хотела порадовать вас моим унижением!» — Надо мне было раньше сообразить, уж я лишил бы вас этого удовольствия! — Саруман, — молвила Галадриэль, — ты и вправду думаешь, что у мудрых только и дело, что преследовать тебя? — Пойми, что тебе представился случай, счастливый шанс, но этот шанс последний, другого не будет. — Но если последний, тогда все в порядке, — язвительно отозвался Саруман. «По крайней мере, не придется больше отказываться от ваших милостей. Пускай мои надежды не оправдались, но и вашими я жить не намерен. Если они, конечно, остались у вас», — злобно добавил он. На миг его глаза вспыхнули. «Вперед! Хватит болтать!» — воскликнул он. «Вы сами погубили себя, безумцы, и знаете, это не хуже меня!» «Где бы я ни скитался, мысль о том, что, разрушая мой дом, вы разрушили и свой, будет доставлять мне удовольствие!» «На чем вы отправитесь за море? На сером корабле, полном призраков?» Он расхохотался хриплым, жутким смехом и пнул прикорнувшего было прямо в придорожной пыли своего спутника. «А ну ты, идиот, вставай!» «Шевелись! Если этим господам понравилась наша дорога, мы поищем себе другую! Поворачивайся, а то не получишь на ужин ни корки!» Нищий засуетился и запричитал. «Бедный старый Грима, бедный старый Грима! Всегда его бьют, всегда обижают! Ох, как я его ненавижу! Как бы мне хотелось избавиться от него!» «Ну так оставь его!» — посоветовал Гэндальф. Однако Грима только со страхом взглянул на него и быстро засеменил вслед за Саруманом. Возле хоббитов Саруман остановился. Они смотрели на него с жалостью. — -а, а, пострелята! И вам любопытно поглядеть на унижение старика. Вам ведь нет дела до его надобностей, так? У вас-то ни в чем нет нужды, как я вижу. И еда, и одежда — всего вдоволь. «Господи, и табачок имеется. Знаю, знаю, откуда он. Так не пожалуете ли на трубочку нищему страннику?» «Я бы дал, так нету у меня», — с сожалением сказал Фродо. Постойка, ка Мэри спешился и стал шарить в сидельной сумке. «У меня где-то был. Да, вот он. Возьми, что есть». Он протянул Саруману кисет. «Это из запасов, которые мы нашли в Изенгарде». «Мой табачок! <смех> Мой! И дорого куплен!» — хрипло вскрикнул Саруман, хватая кисет. Он поклонился с издевкой. «Ограбленному выбирать не приходится. Если грабители хоть что-то вернут, и то хорошо. Тебе не пойдет на пользу добро Изенгарда. Дома-то у тебя дела не так хороши, как хотелось бы». Долго не видать вам листьев из Южной Чити. Вот те и раз, удивился Мэри. Это ты вместо спасибо, значит. Давай-ка кисет назад, он мой собственный. Пересыпь табак куда-нибудь к себе. Свои люди сочтемся, подмигнул Саруман, сунул кисет за пазуху, еще раз пнул гриму и быстро зашагал к лесу. Вот уж грабитель-то грабитель. -то грабитель присвистнул Пиппин. «Да ладно вам!» озабоченно отозвался Сэм. «Ишь, Куплин, — говорит, — как-то хотел бы я знать!» «Ладно. А вот что он про наш дом-то говорил? Надо бы поскорее... Надо бы нам поскорее туда!» «Конечно!» — согласился Фродо. «Только сначала надо все-таки Бильбо повидать. Что бы там ни было, а я иду в Ривендал. «Правильно!» — поддержал его Гэндальф и сокрушенно покачал головой. «Бедняга Саруман! Боюсь, что тут уже ничего не поделаешь. Он совсем завял. Только я все равно не уверен, что Фангорн прав. На какую-нибудь мелкую пакость его еще вполне хватит». Стоял сентябрь, пора золотых дней и серебряных ночей. Дунгарский край давно остался позади, Перед путниками теперь лежали земли региона. В одно ясное холодное утро со стоянки на вершине холма путники увидели далеко на востоке три снежные вершины, поднимавшиеся под самые облака. Это были Фануидол, Келебдиль и Карадрос. Значит, они достигли ворот морей. Здесь отряд задержался на неделю. Близилось еще одно расставание — Келеборну и Галадриэль с эльфами предстояло повернуть на восток, пройти перевалом у Краснорога и спуститься долиной Туманно-Ручья к Серебрянке в свою страну. Они ушли так далеко на запад, потому что им о многом еще нужно было поговорить с Элрондом и Гэндальфом, и они медлили расставаться. Когда хоббиты засыпали, мудрые часто просиживали ночи напролет, обсуждая судьбы Средиземья. Но случайный путник, взглянув на них ненароком, увидел бы только серые неподвижные фигуры, похожие на древние каменные изваяния. Он не расслышал бы ничего, ибо они не говорили вслух. Только глаза светились и вспыхивали, когда они обменивались мыслями. В конце концов, час разлуки наступил. Келеборн и Галадриэль со своими спутниками отправились в Лориан. Их серые плащи быстро исчезли среди камней. Оставшиеся стояли на холме и смотрели им вслед до тех пор, пока в сгущающихся сумерках не сверкнула в последний раз белая искра. Фродо понял, что это кольцо на руке Галадриэль, поднятый в последнем прощании. Сэм отвернулся и вздохнул. — Эх, хотелось бы мне еще разок вернуться в Лоурен. Пришел вечер когда путники увидели огни Ривенделла. Они миновали мост, и скоро огромный замок наполнился светом, радостью, песнями. Едва спешившись, даже не сбросив плащей, хоббиты кинулись искать Бильбо и нашли его перед камином в комнате, заваленной бумагами, перьями, карандашами. Он выглядел очень дряхлым, но спокойным и сонным. Когда они вошли, старый хоббит открыл глаза. «Привет, привет!» — слабым голосом произнес он. «Вернулись! А завтра еще и мой день рождения! К тому же, как удачно подоспели! Знаете, мне ведь будет сто двадцать девять! Если еще год протяну... — Сравняюсь со старым туком. Хотелось бы его перещеголять но да там посмотрим. Отпраздновали и день рождения Бильбо. Теперь хоббиты часто сидели со своим старым другом. Он редко покидал комнату, разве что выходил в трапезную, но ее уж посещал аккуратно, не отлоинивая. Итак, они сидели у камина, по очереди рассказывая обо всех своих похождениях и приключениях. Поначалу Бильбо еще пытался делать вид, будто записывает, но частенько задремывал, а встряхнувшись говорил «Превосходно! Просто удивительно! А о чем это мы?» И они снова возвращались к тому месту, где он начал клевать носом. По-настоящему Бильбо заинтересовал только рассказ о коронации и свадьбе Арагорна. — Меня, конечно, звали, — сказал он. — Я ведь давно этого ждал. Но здесь столько дел, а собираться, доехать да потом, так утомительно. Спустя две недели Фродо как-то выглянул из окна и приметил на траве следы ночного заморозка. И внезапно он понял, что пора идти, пора прощаться с Бильбо. По-прежнему тихой и ясной была погода, но кончалось самое доброе на людской памяти лето, и близился октябрь. Еще чуть-чуть, и зарядят дожди с ветрами, а путь впереди не близкий. Но не только погода тревожила его. Он просто чувствовал, что пора возвращаться в Шир. И Сэм чувствовал так же. Прошлой ночью он как раз сказал, «Ну, сударь, были мы с вами далеко видели много». А все же лучше этого места нигде не найти. Здесь есть что-то от всех мест, если вам понятно, про что я. И от Шира, и от Золотого Леса, и от Гондора, и от Королевских Покоев, и от Трактира тоже. И Луга, и Горы, все намешано. Но только чую я, идти пора. О старике моем тревожусь, по правде сказать. — Да, все есть, — задумчиво ответил Фродо. — Только моря не хватает и он тихонько повторил про себя «Только море». В тот же день Фродо говорил с Элрендом, и было решено выходить следующим утром. К их радости Гэндальф сказал «Пойду-ка и я с вами». «Добрыля, во всяком случае. Хочу маслютика повидать». Вечером прощались с Бильбо. «Надо, так надо», вздохнул он. «Жалко, я с вами не могу». — Хорошо, конечно, когда вы рядышком, но мне все больше спать хочется. Он попытался подарить Фрода Митриловую кольчугу и жало, забыв, что уже сделал это однажды, и дал три книги в красных переплетах, написанные в разное время и озаглавленные переводы с эльфийского С. Сэму достался маленький кошель с золотом. «Последние почитай крохи от смога», — сказал старик. «Может, пригодится. Ты вроде жениться задумал». Сэм покраснел. «А вам, молодежь, могу преподнести только пару добрых советов», — сказал старик Мерри и Пиппину. «Берегите головы. Если они у вас и дальше так расти будут...» то никакая шляпа не налезет. И вообще, кончайте расти, а то одежи не напасешься. — Раз уж ты собрался перещеголять старого тука, — отшутился Пиппин, — почему бы нам не обогнать бандабраса Бильборос смеялся и достал из кармана две прекрасные трубки с перламутровыми мундштуками, изящно отделанные серебром. — Вспоминайте меня, когда курить будете. Эльфы для меня сделали, да я-то уж не курю больше. Он вдруг опустил голову и задремал. А когда проснулся, спросил. — Так, где это мы? — А, конечно, подарки дарим. — Да, Фрода. — А что стало с тем колечком, которое ты унес? — Нет его, милый Бильбо. Избавился я от него, ты же знаешь. — Ах, эх, жалость! — покряхтел Бильбо. — Хотелось бы мне на него взглянуть. — Да нет, что за глупости? Ты же за этим и шел, не так ли? Избавиться от него, да? Эээ так запуталась, столько всего перемешалось, и Арагорного дела, и Белый совет, и Гондор, и всадники, и южани, и елефанты. Эх, Сэм, ты правда видал их? И пещеры, и башни, и золотые деревья, и кто его знает, что еще... Мое путешествие, пожалуй, поспокойнее было. Гендельф, правда, хотел показать мне кое-что, но я бы тогда к торгам не поспел. А теперь уж слишком поздно, <с> да и то сказать, куда приятнее сидеть здесь и слушать обо всем. Камин уютный, а еда очень хорошая.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 А итог узнаю как-нибудь. Бильбо пробормотал последние слова, голова его склонилась на грудь, и он начал посапывать. Сумрак сгущался в комнате, все ярче падал свет из камина. Хоббиты смотрели, как Бильбо улыбается во сне. Они сидели молча, Потом Сэм оглядел комнату, тени, пляшущие на стенах, и тихонько произнес. «По-моему, Фрода не так много он написал, пока нас не было. Это к нашу историю никогда не допишешь». Бильбо открыл глаза, потянулся и встал. «Эх, меня сон одолевает», — сказал он. «А когда есть время писать, хочется писать только стихи». Фрод, дорогой ты мой, может, займешься моими записями? Забери бумаги и дневник тоже, если хочешь. У меня, понимаешь, никак времени не находится оформить вся честь по чести. Возьми Сэма в помощь, а как доведешь до ума, привези мне показать, я не стану слишком придираться. — Давай сделаю, конечно, — согласился Фрода. а потом вернусь. Теперь это не опасно. Раз есть настоящий король, он быстро приведет в порядок дороги. — Спасибо, дорогой мой, — слабо обрадовался Бильбо. — Это для меня большое облегчение. И он тут же заснул снова. На следующий день Гэндальф и Хоббиты простились со стариком в его комнате. За дверью было холодно а потом распрощались с Элрендом и эльфами. Фродо обернулся на пороге, Элренд благословил его, пожелал счастливого пути, а потом добавил, «Я думаю, Фродо, вам не стоит возвращаться сюда. Когда-нибудь осенью, когда деревья будут стоять в багрянце и золоте, поищите-ка лучше Бильбо в ваших лесах. Я тоже буду с ним». Никто больше не слышал этих слов, и Фродо никому не стал о них говорить.